Ненависть. «Вот сука!» — думал Гера, медленно шагая по коридору кремлевского офиса в сторону лифта. «Подвесил меня, как марионетку за ниточки, и теперь станет за них дёргать кукловод хренов. Причем весь кайф за мои же деньги. Деньги, деньги. Все только вокруг вас и все только для вас. А вас все меньше и меньше с каждым днем. Когда не зарабатываешь, а только и делаешь, что тратишь, то хочется превратиться в консервную банку и задвинуть себя на самую темную полку в чулане, лишь бы тратить поменьше. С этими невеселыми мыслями Герман нажал на кнопку вызова лифта. Тот не спешил. Видимо, кто-то вызвал его чуть раньше. Герман хотел было поискать лестницу. Но в тот момент, когда он сделал несколько шагов в сторону от лифтов, то услышал, как дверь одного из них открылась, и почти сразу незнакомый голос окликнул его по имени. А, вот и господин Клиновский, воробей стреляный, к нам в гости пожаловал». Гера обернулся на это странное приветствие и увидел перед собой невысокого крепкого 50-летнего мужика с седым бобриком шевелюры, с медного цвета лицом, на котором почти не было морщин. Улыбки на этом лице, которую почему-то ожидал увидеть Герман, не было. Но, тем не менее, от мужика исходило какое-то непонятное ощущение доброжелательности, и у собеседника возникали позывы к непонятной, немотивированной откровенности. — А мы разве знакомы? — ожидаемо спросил Герман. Ну, я-то о тебе знаю столько, что хватит выше крыши. Любопытно. Я думаю, о вашей профессии не стоит даже догадываться. Она и так очевидна. Генерал Петя, а это, конечно же, был он, лукаво улыбнулся. Ты, геро, зря, сразу как-то ершиться начал. Со мной йорш только один канает, тот, который из белый с пивом состоит. А остальных ершей я, как правило, на донку ловлю и в уху. Ты любишь уху-то? Чтобы, значит, на природе, на речном бережку, эдак вот котелок подвесить, да с удочкой, да с пузырьком холодным, а? С этими словами генерал Петя протянул Гере свою огромную, похожую на поле для мини-футбола ладонь, и представился. Сечинов, Сразу предупреждаю, ни академик и не его родственник. «Собак не режу!» – выходит дело. Герман попытался обхватить его ладонь, но сразу понял, что у него ничего не получится. Так что рукопожатие вышло похожим на голову, по неосмотрительности вложенную в пасть гигантского крокодила. Впрочем, крокодил оказался в добром расположении и пасть не защелкнул, так что Гера отделался лишь легкой ломотой в правой кисти. «А имя-то у вас есть, товарищ Сеченов?» Потирая ноющую кисть, спросил немного оробевший Гера. петром мамка называла, с тех пор так и зовут все. Для тебя, Петр, и все. Без отчества». Собеседники вдруг словно увидели себя со стороны и поняли, что их разговор в этом храме тишины выглядит неуместным. Генерал Петя предложил. «Так чего мы тут стоим-то?» Ты, небось, от Рогачева идешь? От него? Ну так пойдем ко мне зайдем Если, конечно, у тебя есть время Гера пожал плечами Если вы действительно знаете обо мне так много То наверняка в курсе, что чего-чего А свободного времени у меня гораздо больше, чем мне того хотелось бы